Глава 12. Фульгурит Место раскопок превратилось в жертвенную яму. Новый урожай отнюдь не добровольных молельщиков, пригнанных из других районов Раноса, стоял вокруг на коленях, глядя в пропитанную кровью черноту. Едва сюда спустившись, Элиас почувствовал величие этого места. Оно было храмом Пантеону, выстроенным на благословенном камне в форме священной октограммы. восемь стен для восьмеричного пути, восемь храмов, возведенных по всей планете. Восемью восемь проговорил темный апостол, благоговея перед божественным происхождением всего этого. Элиас взглянул на плоды своих кровавых трудов, с кафедры из сложенных камней. Поверх брони он накинул черную рясу, покрытую цитатами из книги его повелителя и примарха. и снял шлем, чтобы всем была видна печать веры на его патрицианском лице. 64 мужчины и женщины стояли перед ним, под ним, на коленях, прижавшись лицами к земле. Некоторые плакали или тряслись, другие лишь смотрели перед собой, словно предвидя свой конец и понимая, что его не избежать. Позади них стояли облаченные в багровую броню легионера 17 -го. Они принесли слово, и слово было жертва. Но не их кровь была ей, а кровь Раноса, а затем, когда Эляс завершит ритуал и всего Траориса. Он читал заклинание, пробуждая пантеон, взывая к нерожденным, направляя их с помощью яркого света душ, принадлежащих скоту, который ждал забоя. боя. Тягучее и неистовое слово лилось с его губ на древне древнеколхидском, каждым слогом заявляя об истинности хаоса. Когда началась восьмая строфа, и молельщики, роняя слюну, и истекая кровавыми слезами, бясь в судорогах, затряслись от еще большего страха и рвения, легионеры подхватили песни. Как один они обнажили оружие, по клинку на каждую душу, которой предстояло отправиться в эфир. Под ними разверзлась бездна шахты, над ними расчертили небо вспышки адской энергии. Здесь вершилось метафизическое событие. Космологическое изменение, во многом похожее на губительный шторм, хотя и меньшего масштаба. Тьма льнула к этому месту, проникала щупальцами тем глубже, чем большую силу набирал ритуал. Им оставалось лишь затушить еще остававшийся свет, чтобы воцарилась ночь. Сила императора жила здесь, напомнил он себе, но он, Вальдрек Элиас, ее сокрушит и вытеснит. Ткань реальности истончилась, как пленка кожи, натянутая на слишком большой для нее скелет. Местами она начала просвечивать, позволяя выглянуть наружу свету и тому, что свет привлекал. Не замолкая, слыша, как его слова эхом разносятся среди учеников, он поднял руку с кинжалом. И казалось, что вот-вот дотронется до того, что было за гранью. Оно коснулось догона, амареша, аргела тала. Даже на Нарика оно оказало определенное влияние, пусть он это и отрицал. А теперь и Элиас будет награжден за верное служение. Его время пришло, Эриф это обещал. Восьмая строфа подошла к концу, и Элиас перевел взгляд вниз, к яме их ныкающему существу, крепко удерживаемому в руках. Восьмью восемь лезвий прижались к восемью восьми горлам, а когда были произнесены последние слова, закутанные в рясы ученики, Получив сигнал от своего господина, одновременно провели клинками. И жертвенная кровь пролилась во славу и на пропитание пантеона. Нарик заметил бурю еще за несколько километров. Они с Дагоном держались на расстоянии друг от друга, чтобы в случае, если одного из них обнаружив, второму было проще сбежать или нанести ответный удар. Буря его тревожила. Ее клубящиеся тучи, расчерченные колхидскими молниями, поднимались даже над самыми высокими дымоходами. Нарик надеялся, что Эляс понимал, что делает. Пробираясь через пустынные улицы, он живо представил себе религиозную болтовню догона. Но лишившись шлема, тот уже не мог связаться с Нариком по воксу, избавив от мучительной необходимости ее выслушивать. «Когда-то мы были воинами», — сказал он одинокому ветру. в котором, как он был готов поклясться, звучали голоса. Когда мы стали фанатиками? В потерянной ноге запульсировала фантомная боль, заставив его схватиться за бионический протез. Но лишь холодный металл чувствовался там, где раньше была плоть. Он недовольно скривился, как вдруг почувствовал тепло на боку. На ретинальном дисплее не было уведомлений, касавшихся работоспособности доспеха. Из чего Нарик сделал вывод, что повреждений в нем не было. Опустив взгляд, он обнаружил, что источником тепла были ножны. Он на мгновение забыл, что нашел гладью замену, и удивился, что за предмет слабо светится внутри. «Фульгурит, копье из молнии», на замер, изумленно уставившись на чудесный артефакт, оказавшийся в его распоряжении. Он помедлил, не решаясь вытащить его, и заметил, что рука, опустившаяся к ножнам, дрожала. «Божественная!» – прошептал он. Повторив то же слово, которым описал оружие Элиасу. Собравшись с духом, он взялся за рукоять копья и уже собирался достать его, когда его прервал голос Дагона. «Брат!» — позвал тот. «Почему ты остановился? Ты в порядке?» Нарик тут же выпустил рукоять и встал в полоборота к Дагону, продолжая держаться за ногу. «Просто старые раны все беспокоят старого солдата», — соврал он. Дагон, бывший лишь в нескольких метрах от него, когда задавал свой вопрос, приблизился и показал на шторм. «Брат, я чувствую!» Нарикс сощурился, «Пусть за шлемом этого и не было видно!» «Что чувствуешь?» «Прикосновение нерожденных!» «Нашептываемое обещание пантеона!» Нарикс вспомнил голоса и осознал, что они не были иллюзией, порожденной воем ветра. Элиас в буквальном смысле менял реальность, заставлял ее искажаться в попытке создать нечто вроде врат. Он на мгновение задумался, сумеет ли тот, что окажется на другой стороне открывшихся врат, отличить друга от еды. «Ты одареннее меня, Дагон», — ответил он, хотя сам продолжал ощущать под кожей вибрацию варпа, как и всегда. Это походило на зуд, напоминавшее о том, что они отдали в погоне за так называемой истины. Дагон хлопнул Нарика по плечу, отчего охотник-ветеран незаметно ощерился. «На исходе этой ночи всех нас ждут дары богов». Он улыбнулся и направился вперед. «Я пойду вперед, брат. Дай ноги отдохнуть и знай, что скоро твой дух будет напитан». «Скорее кто-то будет напитан моим духом», — подумал Нарик. В последний раз, бросив взгляд на копье, он дождался, пока Дагон не скроется из виду, и молча последовал за ним. Тепло на боку не уходило. Оно все пульсировало, напоминая ему о всех его сомнениях.